Глава 24. «Давай, миленький, дыши!» Я вернулась к груди парнишки и начала делать прямой массаж сердца. Потом снова к его губам, зажимая его нос и вдыхая воздух рот в рот. И так несколько раз, пока уже от отчаяния не ударил его со всей силы кулаком ему между ребер, а он не дернулся, слабо простонав. В этот момент я разрыдалась, как никогда в жизни. Облегчение накрыло такой сумасшедшей волной, что я просто не могла сдержать все эмоции, что рвались из меня. Подлетела к изголовью парнишки и положила его голову к себе на колени. Начала гладить его по светлым волосам, целовать щеки и лоб и рассказывать, как сильно я испугалась. — Все хорошо. Я здесь. Я с тобой, — произнес напарник слабым голосом, рассеянно глядя мне в глаза и сотрясаясь от холода. «Это сейчас ты со мной. А минуту назад я думала, что потеряла тебя». Ромка шмыгая носом и размазывая свои слезы, что падали на его лицо, проговорила я. А он только вяло улыбался мне в ответ. Я аккуратно переложила его голову обратно на пол и дрожащими руками сняла с него разрезанный костюм. Достала сухую одежду, в которой он был до этого, и помогла ему одеться. Через десять минут он уже мог принять сидящее положение и оглядеться осознанно. «Ты вся мокрая», — вынес он вердикт, внимательно меня осмотрев. «Ага», — сказала я, стуча зубами и растирая свои плечи. «Тебе нужно переодеться». сам дотянулся до сумки, а я провожала взглядом его действия. Также молча следила, как он достал мне комплект сухой одежды, темно-зеленые штаны, черную майку и зеленую кофту на застежках. Потом окинул меня задумчивым взглядом и достал еще мое нижнее белье. «Ты сама или тебе помочь?» — спросил он меня. «Сама!» — кивнула и продолжила смотреть в одну точку перед собой, дрожа то ли от холода, то ли от пережитого шока. Парнишка тяжело вздохнул, подошел ко мне и опустился на корточки. «Я переодену тебя?» Он заглянул мне в глаза, и я снова кивнула, не до конца понимая его слов. Сейчас я могла думать только о том, что он сам ходит, и это хорошо. Хорошо ведь, правда? Значит, противоядие подействовало, и он будет жить. Где-то на заднем плане сознания я чувствовала, как он снимает с меня мокрую одежду, как медленно перед тем, как снять белье. Белье? В этот момент я дернулась. «Сс! Я всего лишь тебя переодену. Ты замерзла, заболеешь, — послушался его голос. «О чем это он?» Я снова потеряла нить разговора, потому что чувствовала его теплые руки. «Ведь если теплые, то значит живые, да? Значит, все хорошо». Я наблюдала, как он аккуратно застегивает все пуговицы на моей кофте, которую когда-то успел надеть на меня. Потом достает что-то из нашей сумки. Протягивает мне. «Выпей. Это успокоительное». Я принимаю из его рук склянку с мутной прозрачной жидкостью трясущимися руками пытаясь донести до своих губ, но у меня не получается. Тогда напарник обхватывает мои ладони своими и помогает мне. На вкус жидкость оказалась очень горькой. Это немного приводит в себя, но ненадолго. Уже через пару секунд я чувствую, как сознание уплывает и падаю на плечо друга, погружаясь в темноту. «Пора, Нира, просыпайся!» Где-то на периферии сознания послышался голос напарника. Промычал промычала я с трудом, разлепляя веки. Я говорю, что пора просыпаться. Скоро открытие, улыбнулся мне парнишка. Ты как? Первая осознанная мысль в моей голове. Все замечательно. Я уже полностью восстановился. Он нежно погладил меня по волосам. Я так за тебя испугалась, бросилась к нему на шею. Ты не дышал. «Ты так долго не дышал!» Я чувствовала, как по моим щекам катятся горячие слезы. «Все уже позади. Мы обязательно это еще обсудим, но сейчас тебе нужно успокоиться. У нас задание, помнишь?» Он посмотрел мне в глаза, вытирая мокрые дорожки на моих щеках. «Да-да, конечно. Охранница уже давно проснулась и осмотрела все здесь. Ничего подозрительного не заметила». «Я прибрал и нас спрятал», — проговорил мне он. «Хорошо», — кивнула я. Уже через час, когда вошли первые гости, мы с напарником слились с их толпой, а потом покинули пещеру. До фестиваля оставался еще один день, а после мы сможем вернуться обратно в ЭТМА. «Что это за корал? спросила парнишку, сидя вечером на диване, подтащив под себя ноги и попивая горячее вино. «Со вчерашнего дня меня морозило». Я не могла согреться, а потому напарник обнимал меня, укутанную в одеяло. Он переживал, что я заболела, но это всего лишь последствия стресса, а не ледяной воды. Я не каждый день рискую жизнью, бросаю спасать близкого человека, а потом осознаю, что он уже мертв. Именно так я и думала, когда его сердце не билось, а дыхание отсутствовало. При этих воспоминаниях меня снова передернуло. Если бы я знал... То ни за что на свете не зацепился в него ногой и был бы предельно осторожен. Хотя я и так должен был. Обрадовался, что добыл такие эти дурацкие водоросли, и расслабился. Прости меня, ладно? Хорошо, только больше никогда не умирай, покосилась на него. Я изо всех сил буду стараться. Крис ободряюще улыбнулся мне. Так мы и провели весь день, никуда не выходя из дома. А на следующей снова встала собой. С самого утра пораньше мы собирались на праздник. Мне хотелось выглядеть ничуть не хуже сирен. Пусть не так откровенно, как они, но все же нарядно. Поэтому порадовалась тому, что все-таки захватила с собой парочку платьев. Выбрала голубое, длиной до середины икры, со струящейся юбкой и круженным лифом на фатиновых лямочках. На ножке к нему серебристые туфельки на маленьком каблучке а на голове сделала пышный пучок и оставила пару локонов и грибы обрамлять лицо. Нанесла легкий макияж, и воля. «Ну как?» — я покрутилась перед напарником весело хихикая. «Тебе очень идут платья, а главное — это твое настроение в них». широко улыбался парнишка. «Ну, с нашей профессией особо в платьях не набегаешься, но иногда и девочкой побыть хочется», — подмигнула ему пошли уже девочка пора покорять Селеникс. друг подставил мне свой локоть за который я с удовольствием ухватилась сам нил он надел светлую рубашку и светлые брюки а также он захватил с собой нашу сумку он вообще ее везде с собой таскал на всякий случай сегодня на улице города творилось настоящее безумие толпы народу кто-то развлекался кто-то что-то продавал Я только и успевала вертеть головой по сторонам. «Праздничные венки для молодоженов!» Подошла к нам молодая сирена с приветливой улыбкой. На изгибе ее руки висели много разноцветных венков из причудливых цветов. «А почему бы и нет?» Я весело пожала плечами, не снимая с лица довольной улыбки. «Пусть ваша любовь живет вечно!» — проговорила она слова, надевая на нас красивые цветочные украшения. Как только Крис расплатился с ней... Я схватила его за руку и вела в сторону арены, где сейчас должно начаться представление. Кстати, все представления и развлечения здесь были абсолютно бесплатными. Мы заняли места на круглой огромной трибуне в несколько ярусов и предвкушающе приготовились ждать. Через десять минут на середину арены вышла красивая девушка с яркими зелеными волосами. — Мы рады приветствовать вас, дорогие гости! — прозвучал его усиленный магией голос. Здесь и сейчас, прямо на ваших глазах, за право стать одной из свиты принцессы Дилары в этом году будут сражаться самые лучшие воительницы. Победительница получит удовольствие сразиться с самой принцессой, и если сумеет ее одолеть, то ее высочество одарит сильнейшую несметным богатством и почетом. После этих слов толпа восторжена заулюлюкала. Так пусть начнется представление». Девушка широко раскинула руки в стороны и проговорила. «Справа от меня дочь моря Софира. Все посмотрели на девушку с фиолетовыми волосами, на которой из одежды были только тонкая полоска, прикрывавшая грудь, и чуть более широкая полоска на бедрах, которая прикрывала то, что, собственно говоря, и находится на уровне бедер у людей. «Слева от меня дочь моря Марианна. Теперь все перевели взгляд на сирену с желтыми волосами. Одета она была аналогично первой. Девушкам выдали трезубцы, чуть выше их ростом, и началось что-то невероятное. Они кружили друг напротив друга и сражались так искусно, что я не могла оторвать взгляд. Тут не было места для ненужной агрессии. Была лишь великолепная грация великолепных тел, что двигались в каком-то особом танце. Танцы древним, как сам мир, где победит сильнейший. Точнее, сильнейшая. Если до этого я считала жительниц подводного мира лишь красивыми женщинами, то теперь поняла, насколько много в них воинственности. Как они готовы сражаться за победу, и какими они могут быть опасными противниками. Вот на песок лопатками вниз упала Сафира, а Мариана приставила к ее горлу острые виллы трезубца, но остановилась буквально в сантиметре от светлой нежной кожи. Резко отдернула оружие и помогла своей противнице подняться. После чего что-то спросила у нее. Но я даже отсюда поняла, что она справлялась с ее самочувствием. Сирена с фиолетовыми волосами кивнула ей, мол, все в порядке, и обняла соперницу, поздравив ее с честной победой. Всего сегодня на арену вышли шестнадцать девушек, а победительницей стала Арила, девушка с сиреневыми волосами. Она восхитительно сражалась. Именно за нее я и болела, пока на сцену не вышла самая красивая сирена из всех, что я видела до сих пор. Как только я заметила ее, моя челюсть тихонечко так отвисла. Красные кудрявые волосы каскадом спадали до самой поясницы. Ее гибкое стройное тело будто не передвигалось, а плыло. Бедра слегка раскачивались из стороны в сторону, а цвет насыщенных голубых глаз был виден даже отсюда. От лица всего королевского дома я рада поздравить Арилу с заслуженной победой, а сама буду счастлива принять ее в своей личной свете и почту за честь сражаться с тобой. Дилара легко поклонилась победительнице, подождала, пока ей вынесут ее трезубец, и начался новый танец и именно он был напряженнее всех остальных. Принцесса будто специально позволяла Ариле подобраться к себе как можно ближе, а в последний момент уходила от удара. Она точно знала, в какой момент стоит сделать полшага в сторону, когда нужно пригнуться и с какого бока ожидать нападения. Теперь я поняла, зачем нужен был этот босс с ее высочеством. Это демонстрация силы королевского рода, демонстрация их величия. После того, как понаблюдаешь за тем, как она предвидит каждый будущий шаг противника, нападать не рискнешь. Наконец ей это надоело, и наследница резко опустилась вниз, выставляя правую ногу вперед, подсекла соперницу и легко закончила этот предсказуемый финал. А мне почему-то стало вдруг не по себе, когда я поймала на себе ее задумчивый взгляд. Неужели она и про водоросли знает? Эти мысли пронеслись в моей голове на высокой скорости. «Вставай! Пошли отсюда!» Я пихнула в бок напарника, который тоже, кажется, что-то заподозрил. «Думаешь, она знает?» — спросил меня блондин, как только мы ушли оттуда. «Если бы знала, то могла бы предотвратить. Все же не могут же они знать все и про всех. Так бы и на своей мысли место в голове не осталось», — выдвинула я теорию. «Я тоже думаю, что вряд ли», — пожал плечами парнишка. «В любом случае нужно вести себя как обычно и не привлекать к себе внимания». «Тогда пойдем смотреть на парад?» — неуверенно спросила его. «В любом случае в толпе затеряться легче, а уехать прямо сейчас не выйдет». В общем, сошлись на том, что идем смотреть фестиваль. Весь день мы веселились и спокойно проходили мимо королевской стражи, отчего сделали вывод, что если бы нас искали, то мы бы это уже заметили. А вечером началось главное представление. Вдоль главной нижней улицы, что вела к замку, выставили ограждение, так, чтобы народ мог собираться по бокам. И он собрался. Собрался еще как. Вместо песка маги создали иллюзию огромного красного ковра по всю длину огражденной части улицы. Если бы не быстрая сообразительность моего друга, то стоять бы нам там, где ничего не видно. Но Крис, как всегда, по сторонам, в отличие от меня, не зевал, а схватил меня за руку и повел занимать самые козырные места. В итоге мы стояли возле ограждения. Момент, когда начался сам парад, невозможно было пропустить. Заиграла громкая ударная музыка. По бокам ковра замерцали огоньки привлекая к себе внимание. Послышались странные прерывистые горловые мужские голоса, и первыми на дорожке оказались два десятка мужчин на бедренных повязках. Их тела были раскрашены разноцветными красками и резкими линиями. Все это мужское великолепие синхронно двигалось в каком-то шаманском танце. Они что-то выкрикивали на непонятном мне языке, раскидывали в стороны руки, расставляли широко ноги с согнутыми коленями и выпрыгивали вверх. Я смотрел на них широко раскрытыми глазами, пока они не ушли в своем танце дальше по улице. Мое внимание же переключили на себя девушки. В отличие от мужчин, они были одеты в яркие цвета стайсари и двигались плавно и не торопясь. Мотобилия украшений на танцовщицах в глазах ребило но, тем не менее, отрывать от них взгляд не хотелось. Настолько изящно и прекрасно они управляли своими телами. Толпа им громко свистела и улюлюкала. Девушки так же, как и мужчины, ушли дальше по дорожке. Теперь я увидела огромную конструкцию, которая отдаленно чем-то напоминала мельницу, только с одной лопастью. Она вращалась по часовой стрелке, а на противоположных ее концах, так по часовой, крутились большие колеса, на которых исполняли различные трюки две девушки. У меня настолько захватывало дыхание, когда одна из них легко подлетала в воздух, делала там ковырок, а потом изящно приземлялась на это вращающееся колесо и быстренько перебирала ногами, что я в ужасе хваталась сильнее акриса. Парнишка, в свою очередь, лишь крепче прижимал меня к себе шепча мне на ухо, что девчонкам ничего не случится, так как им помогают воздушники, которые в любой момент их смогут поймать на воздушную подушку. «И все равно наблюдать за такими трюками — это какие нервы надо иметь!» — удивленно обратилась к Блантину. «А чтобы исполнять такие трюки?» — произнес друг. Я не ответила, так как уставилась на то, чего совсем не ожидала увидеть. Сирены устроили настоящее представление прямо по воздуху текла вода вы понимаете вода по воздуху и не просто текла а исполняла пируэты а в ней безумные красоты морские животные даже была мама Кита альбинос со своим детенышем они вальяжно проплывали в морской воде между людской толпы которая сейчас затихла пребывая в легкой эйфории от увиденного и провожала их восхищенными взглядами мы с нилоном не были исключением а потому стояли с глупыми улыбками на лицах. Даже было жаль, что это чудо было столь скоротечным. Но дальше на дорожке появилась персона, которую нельзя было игнорировать. Королева с такими же кудрявыми и яркими красными волосами, как у своей дочери, сидела верхом на огромной белой черепахе в специальном седле. Она выглядела величественно в своем белоснежном длинном платье, которое расходилось от самых бедер, оголяя стройные ноги. По человеческим меркам я бы не дала ей больше сорока пяти. Ее волосы были собраны в высокую прическу, в которую были вплетены бриллиантовые украшения. На открытой изящной шее красовалось тяжелое колье, с теми же драгоценными камнями, что украшали голову ее величества. Немного позади нее, на такой же черепахе, выседала Дилара. В нежно-розовом наряде, так похожем на наряд своей матери. А с другой стороны от нее, Эльф. Мужчина выглядел уже немолодым, но и до старика ему еще было далеко, отчего я сделала вывод, что он гораздо старше королевы, ведь эльфы такие же долгожители, как и сирены. Видимо, это и есть сам принц-консорт, первый и единственный муж с величества Силициллы. Рядом с королевской семьей вышагивали стражницы в серебристых доспехах. Я внимательно разглядывала местных правителей и заметила, как ее величество натянуло по слегка притормозив, повернуло голову ко мне и что-то сказала одной из сопровождающих девушек. Та так же перевела на меня взгляд и куда-то удалилась. Через полминуты к нам с напарником подошли сирены в форме. «Вам необходимо пройти с нами», — обратилась ко мне одна из них. «Ну все, допрыгались. Ну и почему мне всегда так не везет?» Эти мысли пронеслись в моей голове, когда я покосилась на напарника. «Ваш муж может пройти с вами. Уверяю, вам нечего опасаться. Иначе нам бы поступили другие указания насчет вас». «Точно нечего?» — зачем-то уточнила я. «Более чем». «А может, мы тогда досмотрим?» — я указала головой на представление. «К сожалению, это исключено». Сирена говорила со мной бесстрастным голосом. «Ну ладно, тогда ведите». Скинула подбородок выше и крепко вцепилась в руку блондина.